Их расчет строился не на том, чтобы полностью спрятать грандиозное батальное полотно, а на том, чтобы замазать на нем основные детали, вырезать из холста лица людей и приметы убийств. Зверда очень внимательно выслушала рассказ Ларафа о встрече с хозяином Пелина, о его бегстве, о появлении парарценцей двух его приспешников, о солнечной засеке. И о том, как книга не открылась парарценсу. Это парарценс о поре писаний, уверенно сказала она. Я не знаю, как его зовут, но я видела его несколько раз в Пинарине. Однако я не понимаю, почему он перебил столько своих коллег. Как вы могли заметить, все офицеры-лучники были из опоры вещей. Я вижу, барон, к вам наконец вернулась ясность сознания. Вот если бы вы еще смогли объяснить мне, что из этого следует, Лорав помалкивал, сосредоточенно оттирая снегом левый глаз от запекшейся крови. Наконец-то у него дошли до этого руки. Помедлив, зверда заключила: "Есть только один разумный вывод. В Варане началась жестокая свара между партиями войны и мира. Если я не ошибаюсь, именно опора вещей выступает громче прочих, отговаривая совет 60 от союза с нами. Похоже, они увидели, что словами ничего не добьются". И решили просто перебить нас в укромном уголке, тем самым устранив главную причину любых прений. Нет послов нет переговоров. Нет переговоров нет союза с Фальмом. В опоре вещей верно рассудили, что когда у нас на Фальме узнают, как обходится с послами в Варане, то следующее посольство отправят никак не раньше дня Ахарада. А Апораписани, значит, настолько жаждет войны, что готова перебить собственных коллег, и это уже после того, как увидела наши трупы. Насмешливо осведомился Шоша. Лараф вздрогнул от душераздирающих, скрежещущих звуков, раскатившихся по просеке. Смешливость в исполнении доисторической макдорнской черепахи могла бы вогнать в дрожь и самого Гиазира Гнорра. "Слушай, не дрожи тут праздно, сделай милость, бросила Зверда Ларафу. Пойди и приведи в порядок повозку. Вытащи стрелы из колес и бортов". Замаш грязью кровь и отмеченный от наконечников. Упакуй, как следует, нашу одежду. И не смотри на меня, как галёрный раб на боцмана. Если тебе повезет, с завтрашнего дня тебе будет прислуживать весь варан. Уж потрудись на прощание. Да, это загадка. Это Звердо адресовало уже Шоша. Единственное, о чем можно судить с уверенностью, Свод равновесия в действительности не является нерушимой монолитной пирамидой, какой он представлялся нашему взгляду из-за моря. Опоры свода ведут сложную игру. Но что меня по-настоящему интересует и тревожит, это отношение Гнора к происходящему. На чьей он сейчас стороне? Отдавал ли он приказ опоре вещей убить нас, или её параноценс действует на свой страх и риск? Считаете, что во всем виноват Гнор, язвительно сказал Шоша, переходя на язык Гвенгов. А чтобы ваша рука не дрогнула во время большой работы, замечу, что Гнор явно маг южного начертания, и напомню, что именно южные начертатели искоренили ваш род. Почти искоренили, спокойно поправилась Зверда. А вы наблюдательны. Я думала, вы заметите в Лакхе только начертания Дианнаганов и скудную местную традицию. так называемое учение двух логинов. Вовсе не обязательно совокупляться с человеком, чтобы раскрыть искусство человека. Кстати, вы решили, что делать с книгой? Ничего не делать. Своенравная пакость не открывается даже мне, внучке Санкута. Я знаю, с чем это связано. Не хотел вам говорить, но сейчас, кажется, самое подходящее время. Ну-ну. Обещайте, что не попытаетесь перегрызть мне шею баронесса? Обещаю. Все равно вы втянете ее под панцирь быстрее, чем я успею что-либо предпринять в этой перекошенной форме. Хорошо. Вы помните, что рассказал вам отец о гибели деда? Конечно. На самом деле Санкут не был убит какими-то неведомыми боевыми магами свода во время штурма Ордосса. Мне тоже казалось это странным. очень медленно сказала Зверда, не сводя глаз с Шоши. Я недавно думала над тем, что это подозрительно. Была у Воранцев полная работа против ГВенгов, а потом потерялась. Вот именно. Не было у них во время тридцатидневной войны никакой полной работы. Иначе, может, Ордос и по сей день стоял бы целеханик. Санкута приговорили ГВенги. Три моих двоюродных прадеда Крук родячий алерта и отец Вельвиры Вантен Вантен Гайям отчетливо услышал Лараф. Это были единственные слова, которые он смог вычленить из общего, нечленораздельного, «Эй -эй -эй -эй -эй -эй -эй -эй», которым представлялась для него беседа баронов Машмагард. "Оум", ответил Шоша, и воцарилось молчание. Это еще удивительно, как за отцом и за мной сохранилось северное начертание. С трудом выговорила оглушённая известием зверда Веле Машмагард.